Между тем, в лагере близ Ванозы Спартак неутомимо обучал военному делу два новые региона. Для их вооружения в лагерь гладиаторов были присланы спустя 18 дней после разговора Спартака с консулом Марком Теренцием Вороном Лукулом 10000 тысяч кольчуг, щиты, мечи и дротики в обмен на 4000 тысячи пленников. Последние, сполна обезоруженные, были отправлены в Рим. Тотчас после сформирования двух последних легионов, из которых одиннадцатый, составленный из галлов, был присоединён к четырем легионам под начальством Криса, а другой, состоявший из полна из фракийцев, был отдан под команду Граника, Спартак двинулся в Апурию, сперва подступил к Бари, а затем к стенам Брундизия, самого значительного и величественного порта римлян на Адриатическом море. Поход этот продолжался два месяца. Между римлянами и гладиаторами не произошло за это время значительных стычек, и все города сдавались Спартаку после слабой обороны. В конце августа, отойдя от превосходно укрепленного Брундизия, Спартак расположился лагерем близ тора де игнация в укрепленном месте, которое он окружил грозными траншеями. Он порешил прозимовать в этой провинции, отличавшейся плодородием почвы, прекрасными паздвищами и обилием домашнего скота, что обеспечивало его войску хорошее продовольствие. Вождь гладиаторов обдумывал в это время, что ему следовало предпринять для решительного успеха его дела. По зрелому обсуждению он собрал в строгом секрете военный совет из поставленных им военачальников. На этом совещании было принято важное решение — которое должно было сохраняться в тайне. На следующую ночь после этого совещания Эфтибеде, полузакутанная в пеплом, с красиво обнаженными плечами и грудью, расположилась на лавке у себя в палатке. Небольшая медная лампа, подвешенная к жерди, которая поддерживала палатку, слабо освещала последнюю. Эфтибеде была бледна, и угрюмый взгляд ее темных зрачков был неподвижно устремлен на вход в палатку, словно он приковывал все ее внимание, тогда как мысль ее была занята совершенно другими глубокими соображениями. Вдруг она встрепенулась, стала прислушиваться. Глаза ее сверкнули веселым блеском, потому что звуки шагов, раздававшиеся все явственнее и ближе, возвестили ей о скором приходе желанного гостя. И вот у входа в палатку появилась громадная фигура Акномао. он должен был сильно наклонить голову, чтобы войти в храм Венеры, как он в шутку называл палаткой в Тибиде. пойдя великан опустился перед куртизанкой на колени, взял обе ее руки и поднес их к своим губам. «О, моя божественная в Тибиде!» — произнес он. Даже стоя на коленях, Акномау был целой головой выше молодой девушки, сидевшей на лавке. Он должен был присесть на корточки чтобы заглянуть своими маленькими черными глазами в лицо красавицы. Две эти головы являли необычайный контраст. Правильные черты лица и белизна кожи Евтибеды еще сильнее подчеркивали грубость черт и землисто-смуглый цвет лица Акномао, а его всклокоченные волосы и взгерошенная каштанового цвета борода еще сильнее оттеняли красоту рыжих коз красавицы-гречанки. «Долго продолжалось совещание?» — спросила Евтибеды, — глядя доброжелательно и ласково на огромного германца, простертого у ее ног. «Да, долго. К сожалению, чересчур долго», — ответил Акномао. «Уверяю тебя, мне так наскучили эти совещания. Я солдат, и клянусь молниями Тора, не по душе мне эти собрания». «Да ведь и Спартак не убегает от войны. Храбрости не мешает осторожность. Для успеха нашего дела так будет лучше». — Будет. Так-то оно так, не спорю. Да мне приятней было бы прямо идти на Рим. — Что за безумие? Будь нас даже двести тысяч, и тогда такое смелое предприятие — большой риск. Оба замолчали. Акномао смотрел на гречанку с выражением преданности и нежности, на которые никто бы не счел способным этого с виду грубого и сурового великана. Эфтибеда старалась принять маску любви — которые не чувствовала, и притворно наивными взглядами, какие только были в запасе у этой очаровательницы, ласкала сурового германца. — И вы говорили о серьезных и важных вещах на сегодняшнем совещании? — спросила она немного, погодя. — Да, серьезных и важных. Они говорят «Спартак» и «Крис» и «Граник». — Уже вы обсуждали план новой кампании, будущей весною? — Не вполне так. Но то, о чем мы говорили, пожалуй, относится к этому. Обсуждали. — Ах, кстати, — продолжал он, вдруг остановившись. — Да, мы дали друг другу священную клятву. Никому не говорить, о чем у нас шла речь. А я возьми да и выболтай тебе все сразу. — О, надеюсь, ты не хочешь сказать мне о ваших намерениях не потому, что считаешь меня врагом? — О, моя обожаемая Венера! «Неужели ты можешь думать, что я не сообщаю тебе принятых нами решений, потому что не имею к тебе доверия?» «Вот это мило!» — вскричала гречанка с негодованием. «Клянусь Аполлоном Дельфийским! Недоставала только, чтобы после того, как я отдала на дело угнетенных все свое богатство, отказалась от жизни в роскоши и неги. После того, как я, слабая девушка, стала воином за свободу, ты или кто другой осмелился бы сомневаться в моей верности». Да сохранит меня Один от подобной мысли. Будь уверена, я не только безумно до иступления влюблен в эту небесную твою красоту, но также очарован благородством и доблестью твоей души. Я уважаю и почитаю тебя так, что, несмотря на данную клятву без малейших колебаний, сообщу тебе то... — О, никогда, никогда! — рассердилась еще больше молодая девушка, стараясь освободиться от лаз германца. — Какое мне дело до ваших тайн? — — Я не хочу ничего знать, решительно ничего. — И ты, как всегда, пренебрегаешь мною. Да чем же я обидел тебя? — О, моя обожаемая девочка! — заговорил смиренным голосом, почти плача Акнамао, осыпая ее в Тибида нежными ласками. — Выслушай меня, прошу тебя, узнай, что... — Замолчи, замолчи! Я не хочу, чтобы ты нарушил свою клятву под опасностью предательства нашего дела. Насмешливо сказала Квартизанка. «Вот если бы ты мне верил, если бы любил меня, как говоришь, вот если бы я была для тебя тем, что для меня ты, частью меня самой, ты бы понял, что клятва эта обязывала тебя хранить тайну от всех, но не от меня, которая, по твоим словам, душа души твоей. Но ты не любишь меня той чистую, преданную, безграничную любовью, которая делает человека рабом любимого предмета». Ты любишь во мне только мою проклятую красоту. Ты жаждешь только поцелуев. А искренняя и глубокая любовь, которую я надеялась найти в тебе, — только обман воображения. Это был лишь сон. Мало-помалу голос Эфтибеда задрожал от волнения и слез. В конце речи молодая девушка преискусно разрыдалась. Действие всех этих улющений и ухищрений Эфтибеда было таково, как она себе и обещала. В течение двух месяцев она не раз уже в этом убеждалась. Великан, почти вне себя, лепеча несвязанной речи, в невыразимой тоске, принялся безумно целовать колени и ноги девушки. Он просил ее жалиться, умолял о прощении, божился, что никогда в ней не сомневался, и в горячих искренних словах уверял, что с той самой минуты, как увидал ее, всегда любил ее больше самого себя, как святыню, как Бога. Чанка упрямо продолжала представляться оскорбленной и рассерженной, настаивая, что не желает знать ничего, что ее не касается, а германец клялся всеми своими богами и упрашивал молодую девушку выслушать его. Отныне, какую бы тайну он ни обязался клятвенно не открывать никому, он будет хранить ее ото всех, кроме Эфтибеде, которая была его душою, жизнью его жизни». Затем в коротких словах он рассказал ей о том, что обсуждали между собою военачальники гладиаторов. эф узнала от него, что по совету Спартака, который доказал необходимость привлечь на их сторону ту часть римской знати и молодежи, которая была в долгах, как в шелках, и была охоча до новшеств и народных волнений, порешили отправить завтра верного гонца Хкателине, чтобы попросить его принять начальство над гладиаторским войском. Исполнение этого дела взял на себя по доброй воле Рутилий.